проблемы в шахте. Елизавета Игоревна, вас вызывает Александр Дмитриевич. Резко обернувшись, девушка заметила, вот только как её секретарь-заместитель Илона подозрительно отводит глаза, словно заранее подозревает какую-то пакость, но при этом даже не пытается, возможно, исправить ситуацию, что было очень уж подозрительно. Илона, а ты не пояснишь мне по какой это причине? Александр Дмитриевич вдруг заинтересовался мной. Предосторожность для девушки можно было вполне понять, ведь подобного поведения за мэром города ранее замечено не было. Ну, с чего бы ему приглашать себе девушку, которая в данной ситуации по сути никакой пользы ему принести просто не может? В чем смысл? Я жду, тихо прошипела Лиза, заметив то, как замятался взгляд девушки. Елизавета Игоревна, я что бы ты не знаю, та в чём может пойти речь. Тут же стошевалась девушка, при этом снова отводя глаза в сторону, словно чувствуя себя виноватой. Но я подозреваю, то в чём может быть дело. Скорее всего, именно из-за этого проклятого Семёна Духа. Что? Сразу же на преглаз девушка, почувствовав ничем не прикрытую опасность, от самой этой ситуации, в которую она могла попасть по простой глупости. Что там опять не так с этим проклятым Семёном? Эмоции девушки можно было понять, ведь данная ситуация, в которую попала её семья, и необходимо было как можно быстрее получить услуги этого парня. Вот только почему-то у Лизы всё время её планы банально рушились, и эта ситуация всё больше и больше нервировала девушку. Что там опять не так с этим Семёном? сжав свои белоснежные зубки до скрипа, прошептала Лиза. Он вернулся? Если вернулся, то я должна получить его помощь. Да, он вернулся, Елизавета Игоревна, тяжело вздохнув, Илона принялась объяснять своей хозяйке ситуацию. И чем больше она говорила, тем хуже становилось настроение у самой хозяйки. вит положение дела оказалось действительно очень сложным. Как оказалось, этот мальчишка не собирался сдаваться так легко и просто, по крайней мере, как на это могла рассчитывать сама представительница семьи Самойловых. Он откровенно заявил её секретарше о том, что ему глубоко плевать на проблемы её семьи. И когда девушка заявила ему о том, что парень обязан выполнить свои обязательства по очистке шахты от монстров до конца, внезапно выяснилось, что свои обязательства согласно договору с Александром Дмитриевичем Семён выполнил и больше ничего не считал нужным делать в отношении наведения порядка на территории шахты. Естественно, что саму Лизу подобное отношение к данному вопросу просто возмутило. Да как такое вообще возможно? Как он вообще смеет угрожать? Честно говоря, в этой ситуации Лиза чем-то даже поддерживала свою заместительницу. Ведь та требовала всё это именно для семьи Самойловых. Однако, когда она узнала о том, что этот мальчишка обнаглел настолько, что даже додумался пойти и написать заявление на представителя семьи Самойловых в секретариате мэра, то Лиза была шокирована таким открытием. Да как он вообще посмел? Резко вскепив от прилива эмоций, выкрикнула Лиза: "Кто он такой? Что здесь вообще за бред происходит? Сколько я еще буду вынуждена унижаться перед кем попала? Мало мне Александра Дмитриевича, а так еще теперь и этот наглец из себя что-то строит." Честно говоря, Лиза от прилива эмоций просто не находила себе места. Видимо, заранее предчувствуя угрозу, Илона тут же постаралась просто раствориться, стараясь не попадаться на глаза хозяйке. Но в данной ситуации гнев представительницы одного из правящих колоний и кланов был направлен отнюдь не на неё. Сама Илона действительно сделала вроде бы всё правильно, вот только поведение этого проклятого мальчишки всё портило. надо же считает себя фактически недосягаемым да кто он такой чёрт возьми что позволяет себе подобное поведение в отношении главы семейства Самойловых нет этого лиза никому не позволит кто бы там что ни говорил но она глава семейства и если сейчас ситуация развивается подобным образом то этому мальчишке тоже не светит ничего хорошего Он ещё не знает, на что нарвался. У Шаната побеспокоиться о том, чтобы этот Семён пожалел о своих ошибках, хочет он этого или нет, но девушку такие мелочи не интересуют. Именно поэтому Елизавета Игоревна, недолго думая, быстро собравшись, направилась к Александру Дмитриевичу. Да, возможно, этот человек сейчас покровительствует Семёну, но в том положении, в котором оказалась она, Ему не останется ничего другого, как поддержать Лизу, ведь именно Лиза на данный момент является для него довольно серьезным оппонентом, и он не сможет ее отодвинуть в сторону. Честно говоря, и самой Лизе уже надоело возиться с этим проклятым мальчишкой. Мог бы просто прийти, пожаловаться на недостаток финансов для экспедиции. Так уже быть Лиза выделила бы ему небольшое количество денег, жетона в двести-триста, не больше. Так нет же, начал спорить и огрызаться, а подобного поведения девушка не могла простить никому, тем более какому-то простому охотнику, который по какой-то глупости считает себя очень важным человеком. Может, он там когда-то и сумел оказать услуги тому же Александру Дмитриевичу, но не более того. Сам мэр города вряд ли станет за него заступаться после таких мерзких выходок. да и зачем ему это нужно есть определенные границы, которые не сможет даже он обойти, как бы не хотел навредить самой Элизе или семье Самойловых. Александр Дмитриевич, может мне кто-то объяснить, что происходит? Ворвавшись в кабинет мэра, Элиза сразу же пошла в наступление, сама прекрасно понимает, что сейчас у нее просто нет выбора. Почему этот Семен Дух до сих пор ничего не сделал? Вы ему тогда дали задание очистить шахту от этих тварей. А он что делает? Ничего. Ну, убил одну несчастную тварь и притащил её. А дальше? Кто дальше за него будет эту работу делать? Я, что ли? Я такого поведения вообще не понимаю. Призовите его к ответу. В конце концов, пора бы уже навести в шахтах порядок. Добыча ресурсов падает, и я в данном случае не могу ничем помочь. Тот самый договор, который вы заключили с этим наглецом, выполнен не был, и поэтому и поэтому Елизавета Игоревна раздражённо перебил девушку мэр города, при этом как-то странно тяжело вздохнул и осуждающе глядя на неё, словно именно Лиза была виновата во всех проблемах. Давайте начнём с того факта, что для начала я бы отметил главное. Тот самый договор, который Семён заключал со мной, был им выполнен до последней буквы. Ему было дано задание найти угрозу для работы шахт и шахтёров. Он её нашёл. Более того, локализовав саму проблему, он даже нашёл способ борьбы с ней, чего представители вашей охранной структуры не сделали. И всё происходящее сейчас в шахте это их вина, а никак не как ни его Кроме того, я напомню вам маленький нюанс, про который вы почему-то постоянно забываете, Елизавета Игоревна. Тот самый договор, про который вы так часто вспоминаете, был заключён именно со мной, а не с вами. И уже только исходя из этого, вам следует помнить о том, что не вы, а именно я решаю, выполнен ли этот договор или нет, и поэтому вынужден вас огорчить. Семён Дух свои обязательства перед донной согласно того договора выполнил до последней точки он должен был всего лишь найти угрозу найти а не уничтожить если вы случайно забыли то я вынужден вам напомнить что с этой угрозой даже ваши так называемые профессиональные охранники за всё это время ничего не смогли сделать да о чём я говорю они не смогли даже выяснить то что у вас там происходит А этот, как вы говорите, нахальный мальчишка, который, по вашему мнению, что-то вам должен, шумел не только на эти гнездо этих тварей и выяснить, то как с ними бороться, но даже ко всему прочему притащил образец для изучения учёными. Я, конечно, прекрасно понимаю, что наши учёные в последнее время сами ведут себя не слишком адекватно, но даже они не смогли отрицать заслуг Семёна Поэтому мне хотелось бы получить объяснение по поводу вашего поведения. Объясните мне, пожалуйста, Елизавета Игоревна, на каком это основании вы вдруг начинаете утверждать, что Семён вам что-то должен? Я могу это узнать? У вас есть официальный договор, заключённый с этим пареньком? Нет такого. А что у вас есть? Вы открыто утверждаете, что он должен вам очистить шахту. Придёте, пожалуйста, тот самый договор. который он подписал. Где в этом договоре указано то, что он обязан очистить шахту от этих монстров? Что? У вас вообще никакого договора нет. Какой кошмар. Тогда объясните мне, чтобы я мог понять, на каком вообще основании вы пытаетесь что-то требовать, нарушая законы колонии. Вот у меня лежит официальная жалоба от этого парня. И что там мне подсказывает, что здесь указано правда? Семён здесь пишет, что вы уже неоднократно обвиняли его в том, что он якобы нарушил какие-то обязательства перед вами. Я могу узнать, какие именно? И есть ли у вас доказательства этому? Ведь вы и сами должны понимать, Елизавета Игоревна, что любое обвинение подобного рода, я имею в виду, ваше обвинение в нарушении контракта, должны быть подтверждены именно образцом контракта. Покажите мне ваш образец. Тот самый, согласно которому Семён Иванович нарушил свои обязательства. Вы же сами понимаете, что глассловно делать подобное заявление тоже преступно. Я жду. Но Елизавета Игоревна в ответ на все эти требования Александра Дмитриевича могла только растерянно развести руками, ведь она действительно сейчас не могла ничего ему доказать. Она рассчитывала на то, что как представитель одного из правящих кланов имеет право делать подобные заявления и получит повсеместную поддержку от такого же, как она, индивидуума. Однако Александр Дмитриевич по какой-то причине начал у неё требовать доказательства. Зачем? О каких ещё доказательствах в данном случае может идти речь? Что за глупость, Александр Дмитриевич? Возмутилась Елизавета Игоревна, уже не скрывая своей злости или эмоций, которые буквально прорывались из души девушки. Фактически оскорблённое в лучшем черто. Я вообще не понимаю того, что происходит. Вы же обещали мне помочь, и вместо этого постоянно загоняете меня в угол. Вы должны были помочь мне заставить этого Семёна выполнить обязательство по очистке шахты. А что сейчас происходит? Почему этот ублюдок до сих пор не в шахте? Почему он ничего не делает? Ублюдок. Александр Дмитриевич удивлённо посмотрел на девушку, которая больше не сдерживалась, да и не могла по сути это делать, и буквально расплакалась перед ним. Лиза. А кто вам сказал, что этот самый Семён что-то должен? Что за глупое поведение с вашей стороны? Говорите, этот мальчишка, которого вы так легко и просто обвиняете в преступлении, вообще-то на данный момент нужен нашей колонии. А вы так спокойно говорите о том, что вам кто-то что-то должен. Хорошо. Я даже возможно поверю вам на слово, но доказательство вы должны представить. У вас они есть? Если бы вы не стали усугублять эту ситуацию, доведя её до абсурда, то по крайней мере была бы возможность как-то примирить вас с этим парнем. Однако я правда не знаю, почему вы сами не желаете этого. Как результат, ситуация усугубилась. Ввиду того, что этот парень действительно имеет полное право поступать подобным образом, я даже не хочу у вас спрашивать о том, что между вами произошло. Я догадываюсь о том, что вы просто не стали даже задаваться вопросом, стоило ли вообще устраивать этот конфликт, просто устроили. И как результат возникли проблемы, которые вы опять же не можете решить. А хотите знать почему? Или может быть мне ответить на этот вопрос? Честно говоря, мне даже задумываться об этом не хочется. Мне достаточно и того, что вы довели эту ситуацию до глупого противостояния, правда? Я не понимаю того, зачем вы это сделали. А раз так случилось, то придётся решать этот вопрос законным путём. Посмотрите, пожалуйста, на этот документ. Про жалобу со стороны Семёна я вам уже сказал. А вот этот документ Александр Дмитриевич аккуратно открыв папку, выложил перед Елизаветой Игоревной ещё один пластиковый листочек, на котором всё ещё шмыгающая носом девочка к своему ужасу увидела официальное заявление со стороны гражданина колонии Семёна Иванишина о том, что он официально отказывается иметь какие-либо дела или деловые контакты с представителями семейства Самойловых ввиду регулярного нарушения ими законодательства колонии. Честно говоря, Лиза не сразу поняла то, что написано в этом документе, и девушке пришлось несколько раз его перечитать, прежде чем смысл указанного там факта до неё дошёл. Но когда это случилось, Лиза буквально взорвалась руганью. Все её слёзы практически мгновенно высохли. Что вы? Ведь тут и было не до слёз. Она, конечно, могла бы продолжить изображать из себя бедную несчастную девушку, как пыталась это на данный момент провернуть. Вот только то, что она сейчас прочитала, чётко давало ей понять, что даже эти слёзы ничему не помогут. Всего лишь по той причине, что этот наглый мальчишка официально оформил отказ от предоставления каких-либо услуг её семье. И уже только по этому Лиза понимала, то насколько серьёзное положение складывалось перед ней. Этот наглец действительно не собирался ей помогать. Более того, в ответ на её давление он постарался решить этот вопрос на законном уровне, что для самой Лизы было неприемлемо. Ведь попав в такое положение, сама Лиза неожиданно для себя снова оказалась загнанной в ловушку, и всё только из-за того, что теперь она не сможет даже пытаться его как-то заставить выполнить имеющиеся обязательства перед городом. тем более, что пока девушка читала эту записку, сам Александр Дмитриевич проговорил о том, что Семён Дух выполнил подобное обязательство на несколько лет вперёд, а значит, рассчитывает на какую-либо поддержку со стороны самого Александра Дмитриевича. Ей на данный момент просто не приходится. Александр Дмитриевич, теперь появившиеся на глазах девушки слёзы были не поддельными. так как Лизаняджидан для себя просто поняла уязвимость своей позиции. Александр Дмитриевич, так что мне делать? В шахту никто идти не хочет. Эти монстры там ведут себя так, как будто шахта принадлежит им. На ресурсах в складах резерва заканчиваются ещё немного, и наше положение станет очень тяжёлым. Подскажите, что мне делать? Я всего лишь хотела заставить этого ублюдка сделать работу. Не только для себя лично, для всего города. Вы сами понимаете, что в данном случае проблемы, возникшие у нас, никуда не денутся. Шахты надо чистить. Да, я не заключало с ним договора, но ведь он и не захотел его со мной заключать. Я даже не знаю почему. И теперь вот эта ситуация. Подскажите, как его заставить сделать то, что нужно. В ответ на слезливая просьба девушки мэр города только тяжело вздохнул. Девочка моя, ты ничего так и не поняла, задумчиво спросил пожилой интриган у Лизы, и увидев с ее стороны вопросительный взгляд, снова покачал головой. С этим мальчишкой не получится так действовать. С ним надо быть гораздо аккуратнее, хотя бы по той причине, что он старается всегда предусмотреть возможное возникновение проблем, и поэтому он всегда действует на опережение. Вот ты и попалась в эту ловушку. Мне, конечно, не так уж это и приятно говорить, но я просто вынужден. Тебе не надо было с ним конфликтовать. Этот парень себе цену очень хорошо знает, поэтому заранее действует так, чтобы загнать своего потенциального врага в ловушку. И надо сказать, тебя он поймал просто превосходно. Честно говоря, я сам шокирован быстротой его действий и эффективностью. Ты в данном случае совершила серьёзный просчёт. И этот просчет как раз касается попыток давить на него. Зачем-то я тому парню пыталась устроить полноценный конфликт. Не подскажешь случайно? Это с твоей стороны серьезная ошибка. Этот мальчишка умеет действует, так что даже иногда я шокирован такой быстротой и эффективностью. Так что извини, дорогая моя, но я просто вынужден констатировать факт того, что ты совершила самый серьезный просчет. И самое смешное в данной ситуации было именно то, что ты просто ничего не можешь поделать. Действительно. А что тут можно поделать? Ведь он обычный житель трущоб. Возмущённо вскинулась девушка, всё ещё не желая сдаваться, и откровенно признавать тот факт, что она может хоть чем-то проиграть этому мальчишке. Почему мы должны с ним считаться? Какой ты житель трущоб, говоришь, задумчиво хмыкнул Александр Дмитриевич. Внимательно посмотрев на девушку, которая неожиданно замерла, почувствовал его поведение какую-то коверзу, словно заранее понимая, что ситуация может в любой момент стать для неё самой опасной. Дело в том, что он хотя и выходил со строщоб, но ты хотя бы можешь объяснить мне, то как он туда попал? Удивлённо посмотревшая на него девушка могла только пожать плечами. Ветьяна действительно не знала того, как этот мальчишка мог попасть в трущёбы. Просто не знала и сказать на этот вопрос в ответ ничего не могла. Вот видишь? И я тоже этого не знаю, криво усмехнувшись, Александр Дмитриевич тихо покачал головой. И никто не знает, как это случилось и почему Семён оказался в трущёбах. Эта информация закрытая. И сколько бы мы ни пытались выяснить подробности, ничего не получается. Понимаешь, о чём я тебе сейчас говорю? Этот мальчишка вроде бы и струщёк. Я тут даже спорить не буду, но по своей хитрости и подготовленности, не говоря уже про его знания и опыт, этот выходец из струщёб, как ты его называешь, может утереть нос любому жителю в центральных районах. Вот же загадка. Ты так не считаешь? спрашивается, кому было надо обучать тем этим премудростям мальчишку из трущоб? Ты можешь мне об этом точно сказать? Нет? И я не знаю, кто его этому всему учил, но могу сказать только то, что его знания и опыт поражают. В трущобах этому точно не учат. А как же он тогда туда попал? Удивлённо расширив глаза, посмотрела на мэра города девушка. Явно не скрывая своего удивления, что напрямую свидетельствовал о том, что даже сама Лиза растерялась. Я что-то не понимаю. Объясните, Александр Дмитриевич. Уже в который раз, тяжело вздохнув, мэр города тихо покачал головой. Если бы всё было так легко объяснить, как ты думаешь, Лиза задумчиво проговорил он, ясно давая понять девушке, что в данной ситуации помочь ей он сам особо ничем не может. Я провёл целое следствие, которое показало, что этот парень и его родители появились неизвестно откуда, словно из воздуха. Ты можешь себе представить это в нашей колонии? Неизвестно откуда появляются два взрослых человека, у которых рождается ребёнок. Я, например, в это не верю, такие случайности в принципе не происходят. Но это факт. Родственников этой семьи обнаружить так и не получилось, несмотря на все мои старания. тетя, если подумать, всё равно кто-то должен быть в ведре одни, но никого нет. Загадка. Добавь сюда и все эти знания, которые постоянно демонстрирует Семён, и ты получишь ещё большую загадку. Заметь главный факт, про который ты просто забываешь. Этот паренёк часто ведёт себя так, будто бы он является представителем какого-то из семейств кланов, руководящих колонией. и это слишком бросается в глаза. Он чётко оценивает ситуацию, заранее просчитывает последствия и не тратит время зря, в отличие от некоторых. Вот скажи мне, девочка моя, чем ты занималась всё последнее время? Тратила ли ты время на важные дела? Ну, кроме стандартной рутины, которую обычно делают представители вашего семейства. Я имею в виду, вазьню с документами. учёт поступающих ресурсов. И тому подобное, что вообще-то давно пора было перевести на автоматическую основу. Что ты делала полезного? А вот Семён даже в то время, когда был вынужден уйти из города по каким-то собственным причинам, умудрился сходить в очень опасное место и раздобыть информацию, не считая важных трофеев, тех самых трофеев. из-за которых сейчас наша учёная на стенку готовы полезть. Представляешь себе это? И даже более того. Эти трофеи, которые он доставил в город, имеют огромное значение для нас, и это даже не оспаривается. Кто-то может, конечно, заметить, что всё это огромная величины глупость. Я бы так не сказал, по крайней мере, по той причине, что результаты этой охоты я видел собственными глазами. Он не только раздобыл мясо, как обычный охотник, но также доставил важнейшую информацию, и сейчас Ольга Сергеевна старательно решает вопросы, возникшие после его возвращения. Я уже молча о его результативности. У этого парня странная, но весьма большая результативность, которой нет даже у тебя. А я уже про себя молчу. Все эти факты в отношении этого парня меня очень сильно настораживают. А тут ты Берёшь и откровенно начинаешь на него наседать. Скажи, дорогая моя, а какой дурак тебе сказал, что он позволит подобным образом к себе относиться? Я, конечно, и сам немного шокирован всеми этими открытиями, но есть определённые нормы поведения, и мы просто обязаны их соблюдать. Ну, ты сама подумай, если мы сами будем нарушать законы, которые сами же и написали, то кто будет нам доверять впоследствии? Вот ты открыто начала нарушать законы. Какой результат ты видишь перед собой? А результат очень простой. Этот мальчишка, которого вот ты просто недооценила, воспользовался знанием законов и поставил тебя перед фактом, перед фактом того, что ты ошиблась. Ты не просчитала его действия, когда он будет сопротивляться. Неужели ты настолько наивна, что подумала, будто бы сам этот Семён, с которым я вынужден договариваться, друг возьмёт и уступит тебе девочка моя ты не слишком высокого о себе мнения лиза вдруг замерла сама прекрасно поняв что сейчас практически попалась в ловушку когда услышала этот приторно-сладкий голос александра дмитриевича не обещавшего ей ничего хорошего скажи мне пожалуйста красавица а кто тебе сказал что всё будет так легко и просто Несмотря на улыбку мэра, она видела её холодный и даже в чём-то злой взгляд. Я бы на твоём месте очень сильно задумался прежде чем делать такие глупости и был бы внимательнее, хотя бы по той причине, что этот мальчишка не так-то прост. Ты же почему-то действуешь так, как будто бы для тебя не писаны никакие законы. Если бы всё это было так легко и просто, дорогая моя, то я бы сам постарался сделать так, чтобы этот пареньёк служил мне без каких-либо попыток сопротивления. Но у меня нет такой возможности. А у тебя она откуда взялась, можно узнать? Почему ты считаешь, что вправе так действовать? Тебе может показаться немного необычным моё поведение, но этот мальчишка величина неизвестная даже мне. Так что мне хотелось бы, чтобы ты успокоилась наконец-то. И в конце концов усвоила некоторые правила. Эти правила как раз касаются норм законов. И если ты будешь их нарушать, то тебе придётся отвечать за такие действия, как сейчас. Например, этот паренёк имеет теперь полное право отказаться тебе помогать, и я вынужден его поддержать. К тому же, Лиза, ты в последнее время, видишь, тебе довольно странно. У твоей семьи проблемы. А ты вместо этого устраиваешь подобные выходки. Мне хотелось бы, чтобы этого больше не было. Не заставляй меня снова собирать комиссию глав правящих кланов, чтобы поднять вопрос по отнятию тебя с должности главы семьи Самуэлов. Это плохо отразится на тебе самой. Александр Дмитриевич теперь Лиза действительно не могла сдержать потока слёз, которые буквально ручьём полились из её больших глаз. Так как ситуация действительно переходила определённые границы, мне действительно нужна эта помощь. Скажите, что мне делать? Если я сейчас не приму меры, то ситуация ухудшится, и вы это сами прекрасно понимаете. Я-то это прекрасно понимаю. Тяжело вздохнув в ответ Александр Дмитриевич, задумчиво покачав головой, чем дал понять девушке, что несмотря на своё показное равнодушие, Всё равно продолжал следить за происходящим на шахте. Только вот, дорогая моя, ты совершенно случайно забыла о том, что существуют определённые вещи, которых желательно придерживаться. Я в данном случае имею в виду те самые законы, которые писали наши предки, и пытаться их нарушить с твоей стороны было серьёзным просчётом. Как теперь выкручиваться из этой ситуации будем? Я сама понимаю, что игнорировать подобное заявление со стороны этого парня я просто не могу. Мальчишка слишком хорошо подготовился, а значит, готов и к тому, что я могу тебя поддержать. Вскинувшаяся была с радостью девушка сразу же заметила поморщившееся лицо Александра Дмитриевича и поняла, что не всё так просто, как она хотела бы. И когда он заговорил дальше, Лиза поняла, что всё так и есть. Александр Дмитриевич чётко расписал ей то, где и когда она совершила ошибки, граничащие фактически с провалом. И этот факт никуда не денешь, поэтому ей самой не оставалось ничего другого, как признать своё фактическое поражение. Поражение в этой ситуации, которая сложилась вокруг интересов имеющих отношение к странному мальчишке, про которого никто ничего внятно не мог сказать. И даже сам Александр Дмитриевич разводил руками. Четко говоря, девушке о том, что подробностей про семена просто не знает, и это все очень сильно настораживало. Как же так, чтобы сам всеведущий мэр города не знал чего-то про простого охотника? Нет. Лиза и сама понимала, что есть вещи, которые таких людей просто не должны интересовать. Понимала. Вот только основная проблема в данной ситуации заставляла девушку ещё больше нервничать. Ведь как ни крути, всё упиралось в этого наглого мальчишку, который просто отказывался служить её интересам. И в данной ситуации сама Лиза понимала, что особо-то и сделать теперь ничего не сможет, всего лишь по той причине, что этот молодой нахал просто не желает выполнять приказы тех, кто стоит выше его по положению. А это, по мнению самой Лизы, было просто недопустимым нахальством. Вот только каким-либо образом исправить это положение теперь не получится. Тот самый документ, который написал и зарегистрировал этот мальчишка в секретариате мэра, был официально зарегистрирован. И что же это получается? Как с ним разделаться? Как заставить этого мальчишку выполнять то, что хочет Лиза? В ответ на недоумственный вопрос девушки сам Александр Дмитриевич просто развел руками. Как он уже сказал, в данном вопросе ей помочь он просто не в состоянии. Ведь в данной ситуации, когда девушка совершила очередной прощет, попытавшись надавить на этого мальчишку, сам мэр города оказался в ловушке закона в колонии, и сейчас девушка сама понимала, что избежать их влияния она просто не сможет. можно, конечно, заявить о том, что она имела там на что-то право. Можно. Вот только будет ли от этого для самой Лизы польза? Это был неизвестный фактор хотя бы по той причине, что сам по себе этот мальчишка плевать хотел на какие-либо авторитеты. Как заявил Александр Дмитриевич, судя по всему, для него авторитетом является тот, кто заслужил уважение, именно его личное уважение. А с этим сейчас у них возникли большие проблемы ввиду того факта, что постоянные попытки со стороны Елизаветы Игоревны надавить на этого мальчишку не прошли бесследно. Он явно уже был просто в бешенстве, и как результат, позиции самой семьи Самуеловых, не говоря уже об интересах города, оказались под угрозой. Конечно, сама девушка постаралась бы решить как-нибудь этот вопрос, уже не считаясь с потерями. Вот только основная проблема была как раз в том, что этот паренёк оказался слишком полезен для города, и по всем законам принудить его к чему-либо на данный момент было просто невозможно. А она-то надеялась хотя бы попытаться через Ольгу Сергеевну на него повлиять, если уж Александр Дмитриевич не в состоянии Но, например, служба охраны могла бы найти какой-нибудь компромат на этого мальчишку. Например, он когда-нибудь совершил какую-нибудь глупость, за которую теперь было бы неплохо с него спросить. Но, видимо, Александр Дмитриевич рассматривал такой вопрос, так как на малейшее замечание девушки тут же заявила о том, что подобное лучше даже не применять, потому что в данной ситуации можно всего лишь ещё больше ухудшить ситуацию. и всё в виду того факта, что этот самый мальчишка, которого Александр Дмитриевич на данный момент так опасался, может оказаться весьма неприятным противником, а ему бы этого очень сильно не хотелось. Так что Александр Дмитриевич предпочитал пока что держаться от этого мальчишки на некотором расстоянии. Но Лиза сдаваться не собиралась. Она всё равно пойдёт к Ольге Сергеевне. Ведь по крайней мере именно эта женщина должна будет послать своих помощников для того, чтобы они проливали свою кровь там, куда так не хочет идти этот молодой нахал. Может быть, хоть так ей удастся заставить этого наглеца ответить за свои действия. Хотя бы так получится вынудить подчиняться. А что? Вообще-то у Лизы в такой ситуации выбора не остаётся. и кому-то всё равно придётся отвечать за подобное действие. Хочет этого сам Семён или нет, ответ на данный вопрос никого не интересует. В данном случае важно другое. Важно только желание самой Елизы заставить этого наглеца подчиниться. Однако само известие о том, что этот молодой нахал решил загнать девушку в ловушку, заставило её занервничать ещё бы Ведь в данной ситуации этот Гадюнов, видимо, даже не задумывался о том, что и зачем он делает. Так что на данный момент ситуация для той же Елизаветы Игоревны Самойловой складывалась не очень приятная, и чем больше Лиза об этом думала, тем больше девушка понимала, что положение, в котором она оказалась, явно недусмысленное, а этот факт тоже сам по себе очень настораживал. ведь, как утверждает Александр Дмитриевич, в такой ситуации ему придется Лизу наказать. А ей бы этого не хотелось, поэтому девушка намеревалась любой ценой получить то, что принадлежит ей. Хочет этого Семен или нет? Но она попробует все-таки найти способ его заставить подчиняться. Конечно, ей было достаточно жалко, что Александр Дмитриевич в этой ситуации принял другую сторону. но видимо он просто ничего не мог поделать, тем более если ситуация действительно сложилась подобным образом, когда он просто не может выступить в роли того, кто мог бы заставить этого наглого мальчишку подчиняться. Конечно, сама Лиза в это не особо верила, но само поведение, да и выражение лица мэра города говорили ей о многом. Он действительно вел себя так, как будто ничего не может сделать, и это было странно. Девушка подозревала, что здесь явно есть какие-то странные секреты, про которые её просто не информируют. А если это так, то значит самой Лизе необходимо найти ответы. Хочет этого даже тот же самый Александр Дмитриевич или нет, но в данном случае её такие мелочи не интересуют. Для Лизы важно другое. Для неё важен факт того, что она хочет получить, и она всё равно получит желаемое. даже если ей для этого придётся вступить в открытый конфликт, возможно, даже с самим Александром Дмитриевичем. Ну, что тут можно поделать? Девушка сама старалась как-то избежать этих проблем, но мэр города не оставил ей ни единого шанса. Сам Иванов, решительно выдохнув, девушка направилась в офис Ольги Сергеевны Правиловой. По крайней мере, там она надеялась получить поддержку. всё-таки эта женщина вроде бы тоже должна была понимать, насколько сложное положение сложилось в Шарте, а значит, также должна и чётко оценивать ситуацию, в которую попала сама Лиза, ведь без своевременных поставок ресурсов заводы не смогут производить те самые патроны и оружие для службы охраны города. Именно исходя из этого факта и намеревала Лиза построить свою линию нападения, Она понимала, что ей сейчас надо убеждать Ольгу Сергеевну себе помочь. Хотя, судя по поведению того же самого Александра Дмитрича, это будет не так-то легко. Но девушка всё ещё не теряла надежды. Она действительно рассчитывала на помощь и вполне закономерно, ведь она является главой одной из семи кланов, управляющих этой колонией, а значит, тоже только по этому имеет полное право принимать подобное решение. Конечно, она сама прекрасно теперь понимала, что возможно ей придётся пойти на определённые уступки. Но это дело такое, смотря как удастся договориться, тем более что Ольга Сергеевна и сама должна прекрасно понимать необходимость поставок со стороны шахт. Значит, в этом проблем быть не должно. Да, Александр Дмитриевич тоже всё это прекрасно понимал. но в данной ситуации он решил действовать по закону все это глупости и такая конечно но при чем тут закон ведь в данном случае в первую очередь речь идет о целесообразности но если он уже решился на подобное то Лиза тоже тут ничего поделать не может если для него закон важнее чем поддержку семьи самой Ловух то это уже его проблема Лиза же сделает все возможное чтобы потом рассчитаться со всеми этими долгами. Хотя для начала ей надо доказать этому старику, что он ошибался. Александр Дмитриевич сейчас считает, что силой заставить этого молодого нахала помогать просто невозможно. Пусть так и думает. Сама же Лиза на данный момент прекрасно понимает главное. В данной ситуации у неё есть все шансы получить то, что она хочет. Надо просто действовать правильно. Ну, а то, что этот мальчишка возвёл на себе, так это не проблема. Таких умников можно легко обломать. По крайней мере, сама девушка в этом была уверена. Этому парню всё равно придётся подчиняться. Ушана об этом побеспокоится, ведь не зря же она является представительницей семьи Самойловых, тех самых, перед кем такие умники обычно всегда склоняли голову. Возможно, он и считает себя неприкасаемым. но со стороны парня это серьезная ошибка и Лиза докажет ему этот факт уж Анна-то это сумеет а то что другие этого не сумели так это же не ее вина пусть в данном случае виновных разыскивают в другом месте а ей уже надоело ждать честно говоря Лиза действительно устала устала выслушивать все эти нотации от Александра Дмитриевича а также и рассчитывать на чужую помощь скорее всего, результатов от этого просто не будет. Поэтому самой девушке лучше теперь самостоятельно предпринять все нужные меры. И первыми этими самыми мерами будет разговор с Ольгой Сергеевной. Эта женщина действительно, как никто другой, должна понимать чаяния девушки, ведь она сама когда-то оказалась в таком же положении, всего лишь по той причине, что родственники не справились со своими обязанностями. И теперь она довольно неплохо управляла службой охраны города колонии, чем не пример к подражанию. Конечно, кто-то может сказать, что со стороны Лизы это довольно наивно, но девушка сейчас была готова на все. Если уж этот старик сдался, то надо искать помощь в другом месте, в том самом месте, где этого от нее никто не ожидает. Девушка помнила о том, что её отец, Ольга Сергеевна, всё последнее время конфликтовал. Но она особо не вникала в подробности этого конфликта. Для неё было важнее другое. Необходимо было получить помощь. Ну, не дура же, Ольга Сергеевна, вспоминать девушке то, что происходило между лично ею и отцом Лизы. Настолько мелочно это женщина быть, в принципе, не может. По крайней мере, сама Лиза на это очень сильно рассчитывает. ведь в данной ситуации речь идет о городе и его безопасности, особенно если учесть тот факт, про который может быть многие и забывают, вот только не Лиза. Дело в том, что девушка прекрасно помнила главное. Эта женщина не так давно сумела уговорить этого молодого наглеца ей помочь, когда шла речь о ее сыне, значит все же есть шанс вынудить его подчиниться. И в городе даже поговаривали о том, что этот проклятый Семён всё сделал бесплатно. Как же так? Почему же тогда Лиза должна ему за что-то платить? Ещё другим он делает подобные вещи бесплатно. Где справедливость? Чем больше Лиза сталкивалась с подобным поведением, тем больше она понимала, что если в данную ситуацию и не пытаться пробиться собственными силами, то её просто задавят. Тот же самый Александр Дмитриевич, который почему-то предпочитал ничего не делать для того, чтобы помочь девушке, а только рассказывал душераздирающие истории о том, насколько выгоден этот мальчишка для города. Ну и что? Что такого в том, что он в чём-то выгоден? Этого девушка не понимала и поэтому надеялась хотя бы с чужой помощью разобраться в возникшей ситуации, если получится. Хэлтя что-то ей подсказывало, что не всё так будет легко, как кажется на первый взгляд. Поэтому девушка готовилась к серьёзному разговору, а насколько он пойдёт по её плану, пока что предсказать сложно. Этот фактор был для неё слишком неизвестным, и уже только поэтому можно было понять основные сложности, которые могут обрушиться на девушку. Но она всю жизнь не теряла надежды на то, что справедливость Всё равно восторжествует та самая справедливость, ради которой она и была рождена в семействе Самойловых, а не в каком-то непонятно кому нужном доме, например, в Трощёбах. Да, вся эта история, которую рассказывал Александр Дмитриевич, выглядела немного странно, если не сказать более того. Вот только сам мэр города совершенно случайно забыл пару вещей упомянуть. Например, он забыл упомянуть о том факте, что не так давно, когда вернулся в город Семен, он в первую очередь отправился к нему. Значит, у них были очень доверительные отношения. Да, мальчишка отказался иметь дело с семейством Самойловых. Вполне возможно, что и этот факт можно как-то объяснить, например, тем, что Александр Дмитриевич встречался с этим мальчишкой. А что? Вполне может быть именно он и уговорил Семёна написать эту бумагу, всё только ради того, чтобы Лиза была вынуждена ходить и унижаться. Представив себе эту картину, девушка разъярённо скрипнула зубами. Такого унижения она никому не простит, кем бы ни был тот, кто рискнул поступить с ней подобным образом, будь он мэр города Калони хоть десяток раз. Но за это она с ним расчитается. И для начала ей нужно найти у право на этого проклятого мальчишку. Этот гадёныш оказался весьма хитрым, и, судя по всему, заранее предусмотрел множество возможных проблем, которые могут возникнуть у него. Лиза же себе подобному позволить просто не могла. Значит, у неё действительно не остаётся выбора. Ей придётся вынудить этого молодого наглеца служить. Будет ли это с помощью той же Ольги Сергеевны? Неизвестно, сейчас Лиза ничего не загадывала вперёд, так как понимала, что в данной ситуации спешить нельзя, особенно с учётом возможных проблем, про которые ей так старательно рассказывал Александр Дмитриевич. Если он хочет носиться с этим мальчишкой как с писаной торбой, то пусть носится, а она же будет действовать так, как должна действовать представительница одной из самых элитных семей города колонии. И никак иначе, ведь Лиза и сама понимает, что если она хоть раз поддастся на все эти фокусы, то важен прекрасный момент сама, кажется, не удел. А этого ей бы не хотелось. Именно поэтому, хотя девушка и спешила на встречу, она старалась продумать всю эту историю, которую расскажет Ольге Сергеевне. Главное убедить её помочь. а то, что всё решится в этой ситуации практически мгновенно. Девушка даже не подавала сомнения. Она в этом была просто уверена. Всё-таки служба охраны может повлиять даже на такого наглеца, всего лишь вынудив его подчиниться, так как они могут просто забрать у него лицензию на охоту, просто не будут выпускать этого парня из города и всё. И вопрос решён. по крайней мере так думала девушка в очередной раз недовольно сжимающая свои тонкие губы она понимала что положение дел сейчас не в ее пользу но это не надолго она то сумеет заставить этого наглого мальчишку ответить за свое поведение даже если для этого придется снова плакать вполне возможно что кто-нибудь сказал бы ей сейчас о том что ей проще было бы сейчас действительно расплакаться но не перед Ольга Сергеевна или перед Александром Дмитриевичем, как это уже произошло, а перед самим этим молодым мальчишкой. Вот только сама Лиза на подобное пойти пока что не могла, потому что на данный момент Лиза просто не могла отступить. Ей срочно нужен был результат. Какой именно, на данный момент не суть важно, важно, чтобы он был. Так что девушка сейчас действительно спешила. она понимала, что этот проклятый Семен в любой момент может снова исчезнуть из города, и на сколько дней в этот раз он пропадет, предсказать сейчас было просто невозможно, так что ей надо спешить. И Лиза спешила, ведь от этого напрямую зависел факт того, какую выгоду с этого она получит, а эта выгода сначала для нее только одно.